У него казалось слишком много для ковбоя-бродяги. И еще он хорошо носит оружие. Слишком хорошо. Он носит его как человек, которому доводилось им пользоваться. Который умеет стрелять быстро и метко. Не иначе, это один из нового поколения ганфайтеров. Тех парней, которые сделали револьвер средством добывать пропитание. Тут Брион готов был побиться об заклад. Он следил, как они проезжают мимо, и старался оценить состояние их лошадей, скорость движения, пытался рассчитать, далеко, далеко ли они уйдут до захода солнца. Когда Миранда и Маури скрылись из виду, и Мэтт опять хотел встать, отец опять удержал его за руку. «Не спеши, погоди». Медленно тянулись минуты, Абрилон все ждал. Прошло почти полчаса, и тут его пальцы крепче сжали руку сына. Из-за деревьев выехало несколько человек. Пораженный, Мэтт взглянул на отца. Неужели он знал, что они появятся? Отец наблюдал за всадниками и считал их по мере того, как они появлялись из-за деревьев. «Три, пять, шесть...» — шептал он. «Шестеро все хорошо вооружены. Сейчас они были так далеко, что он не мог разглядеть лиц. Двигались шагом. Один раз съехались в кружочек поговорить. Они явно не стремились догнать Миранду и Маури. «Дело плохо, мэт спокойно сказал Брион, «плохо и для них, и для нас». «Кто это папа?» «Я не знаю, но они выслеживают твою знакомую, мисс Лафтен и маури Наверное, они хотят найти участник вроде Бреннана». «Что мы теперь будем делать?» «Вернемся в наш лагерь, что-нибудь приготовим и поедим как следует, вот что». Они поели у костра, а потом Брион осмотрел оружие. Он не питал никаких иллюзий насчет того, что их ждет в ближайшие дни, может быть, часы. Конечно, можно скрыться, немедленно уйти, спуститься вниз и убраться из этих мест, а Миранду и маури предоставить самим себе, но это ничего не решит. Алларды все равно всегда будут рядом, от них всегда будет исходить угроза. Брюон понимал, нет, бежать нельзя, надо встретиться с ними лицом к лицу. Он понимал, что не может оставить Миранду под защитой одного лишь Маури. Этот ковбой, если он действительно ковбой, казался надежным парнем, способным на многое, но Брион знал, на что способны Алларды. Лишь во второй половине дня они покинули свою полянку, внимательно изучили опечатки конских копыт, а затем шагом двинулись по следу. Брион понимал, что ведет сына навстречу опасности, но таков уж мир, в котором они живут. В нем опасностей не избежать. Растут ведь дети и здесь, на этой новой земле, в стране индейцев, при всех ее тревогах и опасностях. Примерно через час Брион свернул с тропинки. Теперь он двигался вперед с еще большей осторожностью. Те, за кем он шел, то и дело замедляли шаг. Очевидно, теперь Миранде стало трудно отыскивать дорогу, и она не спешила. От заснеженных вершин тянуло холодом. Все чаще встречались ручьи студенный и прозрачный. Бриона вновь посетила уже знакомое чувство, ощущение обманчивости, царившего вокруг покоя и тишины, острое ощущение скрытой опасности, какое-то зловещее предчувствие. Это чувство возникало у него только здесь, в этих диких безлюдных местах. Джеймс Брион не слишком-то любил городскую жизнь и кабинетную работу, и сейчас, и раньше. Как человек своего века и представитель своего круга, Он жил цивилизованной жизнью, но где-то глубоко, глубоко в недрах его души всегда таилась необузданная сферепость, наследие первобытных предков. «Гляди в оба, мэт сказал он сыну. «Если я чего-то не замечу, может, ты увидишь или услышишь. Мы едем навстречу опасности». «Что я должен делать?» «Смотри и учись. В твоем возрасте ничего лучше не придумаешь». «И не бойся. А главное, держись в стороне». «Если что, не давайся им. Помни, что это за люди. Не доверяй им. Ни секунды». «А Миранди Лафтен и мистер Маури?» «Думаю, оба они хорошие люди, Мэтт. Но мы их пока плохо знаем. Не спеши слишком доверять». Он промолчал. «Все мы люди, а все люди совершают ошибки. Там наверху серебряная копь. А когда речь заходит о богатстве, даже хорошие иногда становятся слишком жадными». «А они о тебе тоже так думают?» Брион улыбнулся. «Если нет, то им следовало бы так думать. Будь они знакомы со мной поближе, они бы знали, что мне можно доверять. Я никогда особенно не стремился к богатству, но они этого не знают. А теперь я хочу только одного. Я хочу, чтобы ты вырос и стал хорошим человеком. А если кто-то захочет тебя обидеть, он будет иметь дело со мной. И боюсь, ему не поздоровится. А теперь поехали». И помни, нам надо двигаться очень тихо. Тени вершин тянулись теперь в их сторону. Они повернули на северо-восток, и некоторые хребты были теперь у них за спиной. Они опять нырнули в лес, лошади ступали по хвое беззвучно, только слышно было, как поскрипывают седла. В который раз Бреон натянул по воде и остановился, но потом вдруг круто развернулся и поехал между деревьями. Перед ними было озеро. На берегу горел небольшой костер. Брион взял бинокль и стал всматриваться в берег. Это был Даттон Маури и Миранда Лафтен. Они сидели у костра. Костер горел ярко и был на открытом месте. Это встревожило Бриона. Этот костер слишком заметен. Он обязательно привлечет внимание. Брион тронул лошадь, и Мэтт последовал за ним. Они решили ехать лесом по дуге, огибая под предкрытием деревьев костер и стараясь держаться более или менее параллельно берегу озера. В одном месте им пришлось забраться поглубже в лес, объезжая узкую заводь. Наконец прион натянул по воде и остановился. Справа темнел каньон Рок-Крик, а слева высились горы. Будем ждать их здесь, Мэт. Кого? Маури, твою знакомую. Очень скоро, если я не ошибаюсь, они здесь проедут. Они стали ждать. Холодь С севера, где возвышались самые высокие вершины, налетел ветер. Снизу, в ущелье, несколько раз послышался какой-то шум. Лошади почуяли, встревожились. «Пума», — прошептал Брион мэту — «а может, медведь». Едва он успел произнести эти слова, как донесся другой шум. Они прислушались. Звук был негромкий, но отчетливый. Он заставил их насторожиться. Это был приглушенный поступ лошадей. Когда шаги приблизились, Брион тихонько засвистел мелодию известной песни первых поселенцев о далекой родине, о дерзких надеждах, о тоске по любви и об удаче, которая всегда сопутствует смелым. Шаги смолкли. — Так можно и пулю схлопотать, приятель! — Маори говорил тихо, но спокойным тоном. — В один момент! Брион выехал из-за кустов. — Я тут вас ждал, но подумал... «Надо как-нибудь предупредить, что это я, прежде чем вы заезжать на встречу». «Откуда вы узнали, что это мы едем?» «В костер ваш увидели. Вот и решили, что вы скоро появитесь». «Но откуда вы узнали, что это мы?» «Мистер Маури был так уверен, что мы обманем тех, что идут за нами». «Думаю, он не ошибся. Они ведь не знают, что он здесь. А костер, который вы развели, как раз в стиле странствующей леди». А теперь они, наверное, спокойно улеглись и ждут рассвета. Чего им опасаться? Костер, романтическая девушка. «Романтическая?» — возмустилась она. «Чего вы взяли, что я романтическая девушка?» Брион улыбнулся в темноте. «Будем считать, что я начитался вальтера Альтера Скотта». «Надо ехать!» — сухо сказал Маури. «Здесь не место для светских бесед». Они двинулись в путь. «Маури впереди!» Брион не задавал вопросов и не говорил ни слова. Видимо, девушка была настолько уверена в себе, что могла ехать в темноте, но, скорее всего, ориентиры были так хороши видны, что ошибиться было невозможно. Брион придержал лошадь, поджидая, пока мэт обгонит его. Он знал, что мальчик устал и предпочел не выпускать его из виду. Если можно хоть что-нибудь увидеть здесь в такую темень. Бриону не изменяла память. Перевал, дохлая лошадь Был где-то впереди, может, чуть восточнее. Пойдут ли они через перевал? Или копь по эту сторону? Если по эту, то они уже рядом. Завтра. Наверное, завтра разразится гроза. Глава 10. На небольшой полянке Коттон Аллард натянул поводье и остановился. Когда Хоффман, Тибоди, Тьюли и остальные подъехали и собрались в кружок, он указал им след. «Они встретились», — сказал он. «Брион, девчонка и кто-то там с нею». «Мальчишка тоже?» «Конечно. А что же ты думаешь, он бросил его где-то в горах, что ли?» Коттон напряженно всматривался в горные вершины, которые теперь были совсем рядом. «Ни разу не слыхал ни про какие копии на такой-то высоте». Он раскурил сигарный окурок. «Все им крышка, они у нас в руках». И повернулся к невысокому, жилистому бандиту с клочковатой бородой. «Как ты думаешь, Крикет, они пойдут через перевал?» «Вряд ли, хотя перевал «Дохлая лошадь» как раз в той стороне». Он взглянул на вершины, потом сплюнул на мокрую землю. «Девчонка точно что-то знает, кот. Наверняка. Ты погляди, как она их выявила». «Ну да, это она ведь почти все время впереди ехала, по следам видно. Черта с два она бы сама такой маршрут проложила». Если не знал ориентиров. Думаешь, это копия в самом деле существует? Ну, не прогуляться же она поехала. Этот бренна наверняка ей что-то рассказал. А может, дал какую-нибудь карту. Нет, как ни крути, а что-то ей точно известно. Я в этих местах полжизни провел. А все равно лучше бы не прошел. Нигде не промахнулась, ни на шаг не сбилась. Что будем делать, Коттон? Спросил тюли Аллард передвинул окурок сигары из угла в угол крупного рта. «Как что? Поднимемся туда, прикончим брионы и того чудака, который у нее конюхом, а потом прижмем ее и никуда не денется, все выложит. А мальчишка?» Коттон пожал ключами. «Дети, это у баб слабое место. Не захочет говорить? Обработаем щенка у нее на глазах как следует, она сразу станет покладистой». «Я детей еще не убивал», — пробормотал Хоффман. «Не нравится мне это?» Коттон уперся в него взглядом холодный глаз, смотрел и молчал. И Хоффман не выдержал, заеживал в седле, на лбу выступила испарина. «Ты, Хофф, толковый парень», — Коттон заговорил, не вынимая сигары изо рта. «Ты нам здорово помог железной дорогой, насчет порядков их, движения поездов и все такое». А как начнут возить золото из Калифорнии, еще поможешь. Мы добро помним, Хофф. Только ты сам не заставляй нас все забыть. Делай, что я скажу. Когда мы займемся мальчишкой, пойдешь прогуляться по лесу. Но гляди, — добавил он сверлях Хоффмана ледяным взглядом, — слишком далеко не забреди. Нам не к чему, чтобы ты сейчас смылся, Хофф. Совсем ни к чему. Они двинулись дальше. Было трудно отыскивать след, Но это их не слишком волновало. Преследуемым здесь просто некуда было свернуть. Путь был один. Вперед. Их окружали ели и голубые, и альпийские. Время от времени, взобравшись на какое-нибудь возвышение, они видели, что над лесом высятся лысые вершины и хребты. Голые скалы местами прикрывал снег, а выше, на самых вершинах, виднелись остатки древних ледников. Снег и лед, накопленные за бесчетные зимы. Среди камней где маячило низкорослая чахлая елка или дерево, разбитое молнией. Это лес, пытаясь вырваться за тот предел, который положила ему природа, вторгся во владение мхов и лишайников. «Мы их догоним еще до перевала», — сказал крикет. «Они уже недалеко». Хоффман ехал последним. Ему было страшно. Родом он был из штата Миссури, из тех же мест, что и Алларды, и знакомство с ними водил с давних пор. Когда же они узнали, что он работает на железной дороге, тут тут же завербовали его. Начали они с того, что украли почтовых лошадей. Потом по указке Хоффмана взломали два железнодорожных вагона, в котором везли винтовки, патроны, провизию и спиртное. В другой раз Хоффману удалось узнать, когда будут везти крупную сумму в серебряных долларах для выплаты какому-то индейскому племени. Это он, Хоффман, рассказал им, что намечаются перевозки по железной дороге золото с прииска в Калифорнии, и что ему, наверное, удастся узнать график этих перевозок. Он использовал свою дружбу с кондуктором, прикрепленную небольшой суммой наличными, чтобы пристроить лошадей в багажный вагон. Но на такой поворот событий он не рассчитывал. Убийство Бриона не останется незамеченным. Правда, если это случится где-нибудь в глуши, то они, пожалуй, смогут где-то отсидеться. Но вот убить мальчишку, женщину... Это совсем другое дело, и ему это вовсе не по нраву. Но Коттон Аллард... он не мог преодолеть страх. «Надо, пожалуй, остановиться», — вдруг предложил Крикет. «Там дальше придется выезжать на открытое место. Лучше, наверное, сперва поехать, посмотреть». «Стойте здесь», — приказал Коттон. «Я поеду». Джеймс Брион вынул из внутреннего кармана сигару, откусил кончик и прикурил. Затем, щурясь от дыма, выкинул спичку и посмотрел ей вслед, в ту сторону, откуда они только что пришли. С каждым часом он становился все более хмурым, настороженным и замкнутым. Давно надо было остановиться и осмотреть тропу за спиной, но он, все... но он все откладывал. Он все чувствовал, как в нем поднимается знакомая прежняя ярость, чувство, которое после войны он испытывал всего раз или два. Оно пробудилось в ту страшную ночь, когда, вернувшись из Вашингтона, он увидел свой дом догорающим в предрассветных сумерках. Это чувство не покидало его в те месяцы, когда он не мог думать ни о чем другом, кроме одного — найти убийц. Теперь он знал, что они у него за спиной. Они там, позади, идут этой тропой. Даттон Маури рассказал Бривону о своих подозрениях. И теперь в нем опять поднимается -то глубокая страшная ярость, который никогда не угасала окончательно. Было в нем что-то от древнего викинга, Берсикера, который, отбросив к черту всю осторожность, очертя голову, кидается вперед с мечом в руке, думая только об одном — как зарубить врага. Дивайн знал об этом качестве Бриона и боялся за него. И Грант тоже боялся. А теперь они были где-то здесь, эти люди, которые напали на его дом, которые виновны в гибели его жены — Люди, от которых его сын прятался в пещере, и которые теперь преследовали их. И они его догонят. Он уже решил для себя, что даст им такую возможность. Где-нибудь немного подальше он подыщет подходящее место, остановится там и будет ждать. Он медленно затянулся сигарой. Теперь недолго ждать. Может, сегодня, ближе к вечеру, или завтра утром. Но он хотел, чтобы они знали, что их ждет чтобы они не питали иллюзии на этот счет. Сбоку от тропы лежал серый плоский камень. Спешившись, Брион поискал вокруг сожженного молнии дерева и вскоре нашел несколько угольков. Подняв их, он склонился над камнем. Через минуту-другую он вскочил в седло и поехал дальше. Люди Алларда услышали, как он выругался. Подъехав поближе, они увидели камень. Он был установлен вертикально прямо у них на пути, На нем было три слова. «Я вас жду!» Юли смотрел на надпись с тревогой. «Как ты думаешь, что он хочет сказать?» «Выходит, он знает, что мы здесь», — сказал Хоффман. «Не нравится мне все это, кот», — проговорил Пибоди. «Совсем не нравится». кот он поднял глаза от надписи и глянул вперед, туда, куда вели следы. Вслух бы он этого никогда не сказал, но ему это тоже не нравилось. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы заставить их врасплох. Они готовы к схватке. Взгляд Коттона пробежал по неровным склонам гор, охватил сдыбленные осыпи мелких камней тут и там. Здесь они могут спрятаться где угодно, засесть среди скал и ждать. — Что это значит? — опять спросил Тьюли. — Где он ждет и зачем? — Надо отдать ему должное, — сказал Пибоди. — Не похоже, чтобы он был напуган. — Их там два мужика, девчонка и мальчишка-сопляк. — И все, — отрубил Коттон. — И дальше они не пойдут. — У них там чертовски крепкий мужик, — сказал Хоффман. Говорят, до войны он воевал с индейцами. — Ты никак боишься? — издевательский спросил Пибоди. — Да он сидит там, как енот, которого собаки загнали на верхушку дерева. Ему крышка. Коттон еще раз взглянул на камень. — Ну ладно, — сказал он. — Пошли. Пора его кончать. Они тронулись в путь, осматривая каждый куст у дороги. Теперь они ехали очень осторожно. Взгляды их тревожно рыскали по склону горы. Одно дело идти по следу, чтобы в подходящий момент устроить засяду и захватить врага врасплох. И совсем другое – ехать и знать, что он лежит где-то там, среди камней с винтовкой и держит тебя на мушке. Хохман отставал. Для такого дела он был слабоват в коленках. Он никогда не считал себя лихим суперменом хотя и пережил пару стычек с индейцами, как почти любой мужчина здесь на Западе. А то, что он знал о Джеймсе Брионе, вовсе не вселяло в него оптимизма. Банда растянулась. Путь их зигзагом уходил вверх, к перевалу. Эта надпись на камне не давала Коттону покоя. Зачем было это делать? Останавливаться, писать, терять время? Он не находил этому разумного объяснения. Эта мысль не оставлял его. На душе у него скребли кошки. Сам он ничего подобного никогда бы и не сделал. И то, что так поступил Брион, озадачивало и тревожило. Что-то за этим кроется. Коттон посмотрел вверх на скалы. Там сколько хочешь удобных мест, чтобы спрятаться. И хорошего стрелка с винтовкой так просто не выкуришь из этих камней. Однако никто пока не стрелял. Подъем становился все круче, проход все уже. Теперь им не было видно, что там наверху, а прямо перед ними тропа резко уходила вниз, и они оказывались в небольшой котловине. Справа от них склон горы обрывался вниз, он был слишком крут для лошади. А всего лишь в двух милях от них, выше по склону горы, Миранда Лафтен остановилась, натянув по воде. Она не знала, куда ехать дальше. Впервые за все это время не могла найти ориентиры, о которых рассказывал ей Роди Брэннон. А тому, в свою очередь, Эд Шоу. До сих пор находить их было несложно. На краю множество озер, урочищ, горных вершин ориентироваться нетрудно. К тому же каньоны, рассекающие плато, ограничивали количество возможных вариантов. маури подъехал к Миранде. Абрион развернул лошадь и стал всматриваться в склон горы под ними. С того места, где они становились, хорошо просматривалось все пространство до самого края леса. Но на серо-белом склоне все было неподвижно. Конечно, тут хватало уголков, недоступных взгляду. Брион размышлял над положением, в котором они оказались, и не находил ничего утешительного. Эта заминка позволит Аллардам перехватить инициативу, а он еще не готов к решающей схватке. Прежде всего, надо укрыть Миранду и Мэтта в безопасном месте до того, как начнется стрельба. Копь, если она вообще существует, должна была быть где-то рядом. Он не сомневался, что найдет ее. Было бы время. Во-первых, Эд Шоу очень точно и подробно описал дорогу. Без его инструкций вообще вряд ли можно найти эту копь. И, наверное, он ее тоже четко обозначил, что было бы похоже на него, человека, как будто обстоятельного. И вдруг Бриону показалось, что там внизу на склоне горы что-то пошевелилось и тут же пропало. В этот момент к нему обратился Маури. — Майор, мисс Лафтен сбилась с пути, надо остановиться, поискать. «Прямо перед перевалом будет озеро», — сказала Миранда. «Небольшое озерцо, и по берегам утесы. Вода сбегает вниз по ручьям и падает в озеро с высоты. Из-за этого там всегда туман. На берегу есть удобное место для стоянки». Они двинулись дальше. Впереди Маури, за ним Миранда с Мэттом. «Да, эта девчонка умеет сидеть в седле», — думал Маури. И за все это время этого тяжелого чертовского путешествия она ни разу ни на что не пожаловалась. Брион помедлил, пропуская всех вперед. Взгляд его задержался на уступе скалы сбоку от тропы, и он довольно улыбнулся. Там было поваленное дерево. Одним концом оно зацепилось за камни и повисло наискосок, упершись в небольшой обломок гранита, который только и удерживал его на месте. Сверху, над деревом... Накопилась целая груда камней, больших и малых, огромная куча весом, наверное, в несколько тонн. Брён осмотрелся, нашел на приземистой еле сухой сук, выломал его и, действуя очень осторожно, положил поперек тропы, подсунув концом под нависший ствол. Теперь всякий, кто хочет убрать сук, обязательно сдвинет с места дерева, и тогда вся каменная груда, вся страшная масса неизбежно обрушится вниз прямо на него». На все это Брион потратил не более пяти минут и сразу же догнал остальных. Котловина, встретившаяся на пути, вновь вернула их в объятия леса, но теперь деревьев опять становилось все меньше. Еще несколько раз Брион останавливался и устраивал ловушки. Первое у поваленного дерева способно было погубить того, кто неосмотрительно сдвинул бы с места сук, лежащий на пути. И не его одного она могла бы завалить всю банду сразу. Остальные же ловушки представляли собой просто маленькие хитрости, призванные замедлить продвижение преследователей и держать их в напряжении. Наконец Брион и его спутники добрались до озера. Оно было зажато с двух сторон скалами. Воздух влажный от тумана, который поднимался над водопадами. Но сдо было вдоволь воды для лошадей и для них самих. Брион нашел прекрасное укрытие у основания отвесной скалы. Перед ней была небольшая площадка. Сверху недоступные, а снизу к ней ввел только узкий проход. Площадка эта была усеяна валунами, слишком маленькими, чтобы спрятаться за ними, но достаточно большими, чтобы помешать всадникам. Здесь под скалой у защищающихся будет отличный угол обстрела и надежно прикрытый тыл. Прямо перед площадкой в скале зияло расселено. Узкая щель, по которой можно было выйти, как по коридору на другую площадку. песчаный пятачок под нависшими скалами, образующими грот, где могло поместиться 20 лошадей. По узкой тропе отсюда можно добраться и до родников, а другая, едва намеченная тропа, уходила через камни наверх, к перевалу. Здесь они увидели несколько старых кострищ, в некоторых головешки были отполированы временем до блеска, но один костер жгли, наверное, всего несколько недель назад, максимум месяц или два. Лошадей расседлали и выпустили на песчаную площадку в гроте, предоставив им самим искать дорогу к воде. Тем временем Брион подкатил к расселине несколько валунов и принялся сооружать перед ней нечто вроде бруствера, закладывая промежутки между валунами каменной мелочью. Он работал методично и сосредоточенно. Час пробил, развязка близка, избежать ее невозможно, да он и не хотел откладывать ее. Он ведь все это время ждал решающей схватки, жаждал ее и рассчитывал на нее. «Мэтт, не отходи от Миранды», — сказал он сыну. Он впервые назвал ее просто по имени и даже не заметил этого. Она бросила на него взгляд, но его мысли были заняты другим. «Будь рядом с ней, сидите вдвоем в гротте, спрячьтесь, чтобы вас не было видно». Миранда уже распаковала вещи и теперь доставала еду. Маори сложил хворост с пирамидкой и собрался разжечь костер, но дров было мало. Что-то оставалось здесь от тех, кто побывал здесь раньше, что-то он подобрал по пути, там на склоне, где обрывался лес. «По-моему, ваша копь где-то рядом», — сказал Брион Миранди. «И, подозреваю, Эд Шоу оставил для Роди Брэнна какую-нибудь метку. Он наверняка опасался всяких случайностей. А когда едешь по таким местам один...» «Любая мелкая неприятность, какая-нибудь царапина может оказаться смертельной». А он был один. Помощи ждать было неоткуда. «Скорее всего, он ни от кого не ждал помощи, как и мы», — сказал Маури. Брион вышел из грота, присел возле сложенной им каменной стенки, и Миранда принесла ему кофе, кусок говядины и остаток хлеба. Пока он ел, она села рядом и стала наблюдать за склоном горы. «Какая она была?» – спросила Миранда. «Я имею в виду вашу жену». Взгляд Бриона прошелся по склону. Опытный, натренированный взгляд умелого наблюдателя не пропустил ни одного бугорка, ни одной ложбинки. Где-то скользнул быстро, а где-то задержался подольше, почти автоматически фиксируя любое изменение цвета и оттенка, каждое движение, каждое облачко пыли. Она была высокая, стройная, красивая. Настоящая аристократка в лучшем смысле слова. У нее было чувство юмора и вкус. До той ночи, когда... Он замолк на секунду. До той ночи, когда ее убили, или она убила себя, она ни разу не сталкивалась с настоящей опасностью. Но в кругу благородных людей с детства знают, как себя вести в такой ситуации. Бандиты с силой вломились в дом, и она не намерена была молча снести это. Она сказала сыну, где спрятаться, а потом стала ждать их. Дом сгорел, но как раз то место, где была она, пострадало от огня меньше всего. Наверняка она ждала их в кресле на личной площадке. Оттуда ей было хорошо видно всю прихожую. По-видимому, она застрелила одного из них. Мы нашли гильзу в стволе ружья. А потом, когда они бросились на нее, она, должно быть, выстрелила в себя. «Она была отважная», — тихо сказала Миранда. «Да, но она не назвала бы это отвагой. Просто она поступила так, как должна была поступить. Нельзя позволять, чтобы в твой дом вламывались просто так. Нельзя подчиняться насилию по отношению к себе или своему дому. И еще у нее был вкус, чувство юмора. Она была остроумна и умна. Трудно быть такой, как она». «Никто не должен быть похожим на кого-то другого. Не нужно пытаться стать другим. Да и это невозможно, даже если ей захотеть. Каждый идет своим путем. У каждого своя жизнь. Каждый должен быть с самим собой». Они замолчали. Брион следил за склоном горы внизу. Не было заметно никакого движения, да он и не ожидал ничего увидеть. «Алларды будут теперь строить свои предположения» и, разумеется, сообразят, что он остановился где-то наверху на склоне и ждет их. Алларды — это противник осторожный и опасный. Они теперь хорошенько подумают, прежде чем что-либо предпринять. Как ни странно, Брён не испытывал ни ощущения надвигающей развязки, ни тяжелых предчувствий, ни тревожного напряжения. Давно у него не было такого состояния. Полное спокойствие, безмятежность, никаких переживаний. Он просто ждал того, что должно произойти. Брион не подготовил никакого конкретного плана действий, ибо он не имел ни малейшего представления, как и когда они нападут. Все чувства были обострены, но как бы законсервированы. Эмоции он не испытывал, просто все видел и слышал. Он был готов. Миранда сидела рядом, и он заметил, что ему приятно ее присутствие. Она молчала, и он был рад этому. Она тонкая натура, способная отдавать себе отчет в своих чувствах. Она чутка к окружающим, умеет безошибочно улавливать их состояние. Со стороны перевала подул холодный ветер, и она поежилась. После долгой паузы спросила, «Что теперь будет?» «Будет бой», — ответил Брион, — «и кто-то умрет». «Вас это угнетает?» «Нет, здесь на Западе мы одинокие и беззащитные. Здесь нет закона». Некому за нас заступиться, только мелкие и разрозненные гарнизоны. Сюда приезжают сильные люди, потому что эти края для сильных. Не все они порядочные люди. Но если мы, как народ, хотим выжить и построить на этой земле свой дом, мы не должны допускать, чтобы зло творилось безнаказанно. Такие, как Алларды, или как их там зовут, проклятие этой земли. Это бешеные псы и шакалы. Насилие, убийство, все для них естественное состояние, образ жизни. Кое-кто из нынешних преступников способны измениться, научиться многому, вырасти вместе с этой страной, но не Алларды. Эти подохнут, рычая и огрызаясь, разрывая на части друг друга, если рядом не окажется никого другого. Тут к ним вышел Даттон Маури. «Мэтт следит за лошадьми», — сказал он, окидывая взглядом склон горы. «Какие будут предложения, майор?» «Никаких. Я готов ко всему. Единственное, чего я не жду от них – атаки в лоб. Может, они появятся сегодня вечером, но, скорее всего, ближе к утру перед рассветом». «А правда, что Алларды работали вместе с Биллом андерсоном спросил Маури. «Да. А потом откололись и организовали свою собственную банду. Даже для кровавого Билли они оказались слишком жестокими и неуправляемыми». Брион с Мирандой вернулись к костру, а маури остался на часах. Мэт крепко спал, свернувшись с калачком на одеале возле костра. «Да, досталось ему», — сказал Брион. «Но он молодец, все выдержал. Знаете, вы первый человек, с которым он как-то оттаял с тех пор, как потерял мать. Он такой славный!» Она окинула взглядом озера и утесы. Солнце теперь склонилось к западу, и все вокруг изменилось, стало мрачнее... Наступили сумерки. «Мне здесь нравится», — сказал Миранда. «Хотела бы я побывать здесь в спокойной обстановке, когда все тревоги будут позади». Брён кивнул. Скалы изменили цвет, и над вороненой стали озера выселось ржавое железо утесов. Вечер был тихий. Здесь, где они стояли, уже сгущалась тьма, хотя небо над головой пока оставалось ясным и синим, и только там, где закатилось солнце, Над горизонтом слегка разовело. «Жизни без тревог не бывает», — сказал Брион. «Нечего и мечтать, что когда-нибудь они совсем исчезнут. Трудности будут всегда. Шагая навстречу ветру, человек становится сильнее. Вечный покой счастья не принесет. Человеку необходимы трудности. Ему нужно с чем-то бороться, хотя и не обязательно с людьми». Но сейчас беседую здесь с этой девушкой, Брион испытывал чувство удивительного покоя, совершенно неуместное в такую минуту. В любой момент он приветствовал бы его, но теперь он нуждался в том обостренном чувстве опасности, которое посещало его ранее. Он нуждался в этом чувстве, ибо прекрасно осознавал степень опасности, с которой они столкнулись. Их враги – низкие, подлые существа. Он знал, что это за люди». Задолго до того, как ему по долгу службы пришлось выследить и схватить Дэйва Алларда. Раньше, до войны, они были ворами и бандитами, а потом воспользовались благоприятными условиями, которые создала война, чтобы под ее прикрытием дать выход своей жажде насилия, жажде убийства и наживы. Было в них что-то уродливое и извращенное. Оно никак не проявлялось внешне, а пряталось в глубине сознания. Внутренне одичавшие люди, они в этих диких местах чувствуют себя как дома, знают законы гор и знают, как использовать эти законы. А котто не Аллорди Брион много слышал и раньше. У этого человека великолепные физические данные, огромная сила и молниеносная реакция. Тьюли не может похвастаться такой реакцией, но он очень силен, а также гибок и подвижен, как кошка. Все это Брион прочитал в их уголовном деле или слышал от уст людей, которые их знали. Те минуты, когда он искал дэева Алларда и позже, когда гонялся за теми, кто сжег его дом, он навел огромное количество справок, очень многих спросил по крохам фрагмент за фрагментом, восстанавливая общую картину. С этой минуты борьба с Аллардом станет общей борьбой не на жизнь, а на смерть, жестокой и отчаянной, в которой, чтобы выжить, придется убить. «Зачем вы сюда приехали?» — вдруг спросил Миранда. «Вообще-то мы с сыном направлялись на юг. Мы хотели забраться в какое-нибудь дикое место, где пришлось бы работать, не покладая рук, чтобы не оставалось ни одной свободной минуты. Мы оба нуждались в этом. Нам нужно было прийти в себя после всего, что случилось. И еще нам нужно было чистое небо, высокие горы, свежий воздух а потом я стал думать о вас. Нелегко быть одиноким, тем более, одинокой женщиной, без крова, без денег. Я немного знаю эти горы и решил, что мог бы помочь. Вот мы и приехали сюда. «Брион!» — донесся сверху голос Маури. «Скорее сюда! Похоже, они где-то недалеко!» Брион взглянул на Миранду. «У вас есть пистолет?» «Да!» «Держите его наготове «И помните...» Этим людям нельзя доверять ни на секунду. Что бы они ни говорили, что бы они ни делали. Брион зашагал вслед за Маури, а Миранда смотрела, как он идет. высокий статный, гибкий, а винтовка в его руках, естественно, как часть с этой руки. А потом она села поближе к Мэтту и стала ждать. Глава 11даттан Маури прятался среди разбросанных тут и там валунов. Все вокруг было окутано сплошной мглой. И только небо над головой чуть светлело. На какое-то мгновение воцарилась тишина. «Не видно ни черта», — прошептал Маури. но ну и двигаться нам здесь нельзя, то заметят на фоне неба. Ведь они пойдут снизу». «Конечно, это так», — думал Брилон. «Ну и назад отойти тоже нельзя, иначе негодеи завладеют позицией в этих камнях. Укрываясь за ними, они смогут расстрелять всякого, кто появится на берегу». «Пойди и поспи немного», — предложил он Маури. Тебе обязательно надо поспать с часок. Когда Маури ушел, Брюон нарочно повернулся к долине спиной, более доверяя слуху. Он изучал берег озера и перевал, который теперь, несомненно, находился под контролем банды, как и все другие выходы. В озеро это стекали талые воды и заполнили его котловину до краев. О том, чтобы пуститься вплавь, не приходилось и думать. Вода была ледяная. И чем больше Брюон размышлял над сложившейся ситуацией, тем больше негодования охватывало его. Он приехал сюда, чтобы вместе с сыном жить в мире и спокойствии. Маори был здесь, чтобы помочь Миранде найти ее копии. А банда Аллардов пришла сюда вслед за ними с одной единственной целью – уничтожить их. Брён никогда не был склонен спасаться бегством. Он считал, что лучшая защита – это нападение. «Сколько не есть у тебя людей? 20 10 1 нападай, а способ всегда найдется». И нападать надо сейчас или вскоре. Он разыскивает Аллардов, так зачем ждать, пока нападут они? Куда лучше напасть самому? У нападающего есть преимущество. Он может выбрать момент для атаки. Внизу не доносилось ни звука. Алларды, конечно же, спят, уверенные, что Брион и все, же кто с ним, в ловушке. Хорошо, сказал Брион сам себе. Пусть пока поспят. Через час он возвратился в лагерь и разбудил маури В нескольких словах объяснил, что намерен предпринять. Маурис мерил его взглядом и сплюнул. «Брион, ты полнейший идиот. Тебя убьют, как пить дать?» «Я так не считаю. Как бы там ни было, я не собираюсь уступать инициативу». «Ну, как знаешь». «До встречи». Брион пошел не к валунам, а прямо к отвесным скалам, затем под их прикрытием быстро прошел до края плато. Теперь перед ним гора устремлялась под уклон, и где-то там, ниже по склону, Алларды. в макосины, он двигался бесшумно, как привидение, тщательно выверяя каждый шаг, стараясь не наступать на неустойчивый камень, смягчая каждое движение, потому что прекрасно понимал, как хорошо слышно в такую тихую ночь. Представлял он и риск, на который идет, но считал, что неожиданность может сделать свое дело. Но если уступить инициативу Коттону Алларду, то тогда тебя наверняка застигнут врасплох». Спустившись по склону ярдов на пятьдесят, Брион присел на корточки среди камней и прислушался. Ничего не слышно. Полнейшая тишина. Через несколько минут он уже пробирался среди камней. Теперь он чуял дымок костра, но у него ушло не меньше двадцати минут, чтобы подкрасться к нему, потому что теперь приходилось переползать по-пластунски. Костер был разведен в небольшой лощине среди камней на опушке леса. Огонь догорал. На серой земле тлело несколько угольков и валялись полусгоревшие ветви. Аллардов нигде не было. Брюнт пристал на одно колено, сжимая винтовку в руке, и думал. Итак, бандиты снялись и двинулись к его стоянке, и теперь готовы на нее напасть и захватить всех, кто там находится. Вернуться сейчас туда и атаковать самому негодяев, Значит, погибнуть на месте. Но раз пока не слышно выстрелов, то, наверное, банда еще не предприняла нападение. Нет, тут спешить нельзя. Нужно доверять мауре А бороться можно и не только оружием, есть и другие способы. Вот о них-то он теперь и думал. Ведь он в лагере Аллардов. А где их лошади? Где поклажа? При отблеске углей он увидел, что песок вокруг костра сильный истоптан. И большая часть следов, по-видимому, ведет к проходу между двумя большими валунами. Двигаясь с величайшей осторожностью, на случай, если они кого-то там оставили, Брионт стал обшаривать лагерь. Время от времени нащупывал песок перед собой кончиками пальцев. И, наконец, напал на следы, ведущие в чащу. Он немного углубился, когда услышал, как, стоя на месте, переступает с ноги на ноги и похрипывает лошади. Еще через пару минут он убедился, что охраны нет, и не только лошади, провизии, одежда, одеяло, посуда, здесь было все. Тогда Брион надел на трех лошадей вьючные седла и нагрузил вещами бандитов. И за все это время сверху не доносилось ни одного звука. Затем он оседлал одну из оставшихся лошадей и как раз собирался на нее взобраться, как вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то шел через заросли. Брион повернулся навстречу звуку и поднял винтовку. Вдруг неизвестно остановился. «Хуафман, это ты?» «Ну-ка, приятель, бросай оружие, или тебе не сдобровать!» Тот отреагировал молниеносно. Брион услышал, как рука шлепнула по кобуре, как шаркнул по коже извлекаемый оттуда револьвер, но когда раздались эти звуки, Брион был уже наготове и выстрелил из бедра. Слышно было, как пуля глухо шмякнула бандита в живот, но звук этот почти потонул в грохоте револьверного выстрела. Враг Бриона выпалил в песок. Песчинки обжигающие прыснули Джеймсу в лицо, и он мгновенно отскочил в сторону, припал к земле и замер в ожидании. Сначала было тихо. Потом донесется сдавленный стон. Тут незнакомец заговорил, и голос его звучал на удивление нормально. — Тебе крышка. Все равно тебя прикончат. — Ты Аллард? «Нет, но я их свояк. Ты попал мне в живот, скверная рана. Зажги спичку, посвети, чтобы твои дружки меня убили. И не надейся». Брион слышал, как тяжело дышит раненый. Вот дыхание вовсе прервалось, и на секунду Джеймс поверил, что тот отдал Богу душу, но он снова задышал, тяжело, с хрипами и присвистом. «Твой мальчишка уже у них», — сказал раненый. Голос его звучал сипло и все слабее. «Не думаю, там с ним парень что надо, чертовски крепкий парень. Откуда ты, из Техаса?» «Черт побери, что ты говоришь? Уж не дат ли Маури?» «Ты его знаешь? Он за мной гоняется. Не только за мной, но и за мной тоже. Передай ему, пусть порвет и выкинет те бумажки, где обещает вознаграждение за Тарди Бентона». «Потому что ты его убил». Брион напряженно вслушивался в тишину. «Не спустится ли кто посмотреть, что случилось?» Он выждал какое-то время, но не услышал ни звука. Алларды могли подумать, что это ловушка. И все же здесь все их вещи. Вдруг его осенило. «Бентон не один. Есть еще кто-то. Бентон пытается отвлечь его разговором, пока подкрадется тот-другой». Бентон заговорил опять. «Ты еще здесь?» «Кто там еще, Тарди?» — шептом спросил в ответ Брион. «Я никого не хочу убивать, кроме Аллардов». «Тебе все равно крышка». «Как ты с ними связался?» — продолжал расспрашивать Брион. Все чувства его были обострены. Он полагал, что тот, второй, прежде чем стрелять, попробует приблизиться. Он приподнял одну ногу и переставил ее в сторону. Тихо, тихо. Е «Ездил с ними пару раз. Один дружок в корени...» Попросил подбросить им жратвы. Обещал, будет весело. Ну, вот и повеселились. Черт, все равно я все спустил, все до гроша. Там, в Карине. Да и кто живет вечно? Бентону было трудно выгодавливать из себя слова. А тебе сколько осталось? Впрочем, хватит, чтобы услышать, как вопит твоя баба или щенок. Но помолчал и добавил. Там Коттон Аллард. От него пощады не жди. Голос его был очень слабым. Каждое слово выходило с трудом, но Бентон горел желанием отомстить. Отомстить человеку, нанесшему ему смертельную рану. Пусть и он умрет. Вот почему он заговаривал Бриону зубы. Позади раздался негромкий храп лошади, как будто чем-то встревоженный. Брион перенес всю тяжесть тела на одну ногу, подтянул под себя другую, потом выставил первую дальше в сторону. Таким образом он приближался к умирающему и уже... Прошел так футов 8-9. Он собирался было сделать следующий шажок, когда совсем рядом услышал тихое дыхание, а затем ощутил его тепло. Брион замахнулся прикладом винтовки, но потерял равновесие и упал. И в тот же миг прямо над ухом грохнул выстрел из револьвера. Джеймс упал на камни, перекатился и изготовил винтовку для выстрела. Вновь раздался револьверный выстрел, и, и пуля взрыла песок в считанных дюймах от его головы. Он выстрелил тоже, промахнулся, а когда передергивал затвор, еще одна пуля просистела рядом и обожгла щеку. Вдруг из темноты возникла и нависла прямо над ним фигура человека, и Брюон уткнул ствол винтовки ему в живот. Тот ухватился за конец ствола, отчаянно пытаясь оттолкнуть его, но Брюон спустил курок. Яркая вспышка на мгновение выхватила из тьмы широко раскрытые глаза, перекошенное лицо, и бандит грохнулся прямо на Бриона. Брион ощутил кровь на своем лице и сбросил с себя тело бандита. И только вскочил на ноги, как тут же раздался выстрел из другого револьвера, но стрелявший оплошал, пуля пролетела мимо в нескольких футах. — Тебе чертовски везет, — отчетливо произнес Бентон. — В третий раз, как заговоренный. — Но ты еще нарвешься. Брион вытер с лица кровь. Нащупал патронтаж и вложил два патрона в магазин винтовки. Затем привязал к седлу по воде вьючных лошадей и тронулся в ночной мгле, погоняя перед собой верховых коней. Он нашел тропинку, по которой поднимался прежде. Он умел хорошо запоминать дорогу и теперь отлично ориентировался в этих местах. Он вспомнил, что была здесь еще одна лощинка, небольшая такая, прогалена в чаще. Нашел ее и, обогнув заросли, собрал лощинку, Туда всех лошадей привязал их и по клажу свалил под какими-то кустами. Тарди Бентон привез сюда, в эти горы, припасы для Аллардов. Возможно, он прибыл в одиночку, хотя это маловероятно. Значит, их, возможно, стало больше. Но куда они подевались? Должно быть где-то выше по склону, но пока еще выстрелов со стороны лагеря у озера не последовало. Может, они застигли дата Маури врасплох и убили? Или схватили? А что тогда с Мэттом и Мирандой? Брион вернулся на тропу снова. Двинулся вверх. Студенный ветер унес дневное тепло. Стало холодно. Но Брион не решался двигаться быстро, потому что банда могла быть где-то рядом. Он обошел стороной лагерь Аллардов. Сейчас у него была только одна мысль — вернуться к озеру и выяснить, что произошло в его отсутствие Сколько времени его не было там.